Глава восьмая Жизнь и в самом деле продолжалась, но для Маана это была уже другая жизнь, особенного свойства, непривычная и оттого тягостная. В этой жизни было почти все то, что окружало его раньше, но в то же время – Она настолько отличалась от того, что он привык считать своей жизнью, что сперва это казалось ему сном, навязчивым, муторным, от которого невозможно проснуться. Основной вещью в этом новом для него мире была боль. Вокруг нее вращалось все остальное, как планеты вращаются вокруг Солнца. Маану часто приходилось испытывать боль, и он думал, что знает многое о ее проявлениях. Но его тело, обветшавшее, в раз ставшее жалким и слабым, говорило об обратном. Боль пришла на следующий же день после того, как он выписался из госпиталя. Видимо, действия смягчающих медикаментов которыми его обрабатывали врачи, закончилась окончательно. И боль огненными термитами облепила все его тело, стала бороздить кожу и плоть под ней, пробираясь глубже и глубже, заполняя его изнутри и выгрызая подчистую. Точно он был всего лишь остовом какого-то мертвого животного, до которого добрались хищные насекомые. Самым неприятным было первое пробуждение. Это было похоже на какое-то страшное похмелье, совершенно разбившее тело, звенящее в голове тысячами стеклянных осколков и наполнившее вены вместо крови густым зловонным ядом. Чтобы встать с кровати, Ману пришлось потратить добрых минут десять Стиснув зубы, он заставлял, ставшие непослушными, как древесные стволы члены тела, шевелиться. И каждая попытка была настолько мучительна, что после нее приходилось делать перерыв. На груди высыпал пот, казавшийся то ледяным, то раскалённым. Перед глазами плыли рваные грязные клочья серых облаков. Даже зубы стучали. Выбивая отвратительную дробь Кло, ставшая раньше него и собиравшаяся на службу, даже нахмурилась «Джат, ты хорошо себя чувствуешь?» «А что, не похоже?» Пробормотал он, стараясь унять навалившееся головокружение И осторожно придерживаясь за стену «Бледный очень» «Это ничего, пройдет» «Надеюсь?» «Садись за стол, я готовлю завтрак». «Я подожду». Аппетит не проснулся. «Может быть, позже». «Ну хорошо». Она пожала плечами. Кажется, так паршиво он не чувствовал себя никогда в жизни. Невыносимо ныла голова. От этого невозможно было толком сосредоточиться. Все вокруг плыло в густом кисельном тумане. Наверное, так себя ощущают тяжело контуженные. Маан скрипел зубами, массируя виски и надеялся не свалиться в обморок. Это было бы и вовсе скверно. Страданий добавляла и правая рука. Если днем раньше он практически ее не ощущал воспринимая ее неподвижным мертвым отростком на собственном теле. Теперь она решила взять свое сполна. Ему казалось, что у него на груди, под слоем шершавой марли, ком из разможженных, растертых в бесформенные осколки костей, наполненный гноем и лимфой, в котором уже пирует, оплетая нервы сотнями ядовитых щупалец, некроз. Малейшее движение отзывалось болью во всей руке, от плеча до кончиков пальцев. Наверное, даже в тот момент, когда гнилец рассек ее надвое, боль не была столь сильной. «И эта боль теперь тоже я», — подумал он, «ведь она станет частью меня до конца моих дней». Лучше бы ему оторвала ногу, Он учился жить с болью, и иногда ему даже казалось, что у него получается. Иногда боль уходила, но всегда возвращалась, иногда принеся еще большие страдания. Хуже всего ему бывало по утрам. Как будто всю ночь напролет боль готовилась нанести удар. И наносила его, стоило ему лишь открыть глаза». Иногда Маану казалось, что на плечах у него вместо головы древесный обрубок, полный трухлявой древесины и вонючей смолы. На то, чтобы встать, у него уходило много времени. Тело отказывалось слушаться, и ничего поделать с ним Маан не мог. Приступы слабости настигали его неожиданно на протяжении всего дня. Бывало, подняв к губам чашку кофе, он спустя секунду трясущимися руками ставил ее на стол, чтобы не разбить. Пальцы вдруг делались ватными, мягкими, неспособными удержать и наврожденного птенца, а перед глазами плыли, вплетаясь друг в друга зеленые и оранжевые круги. Ман не привык ощущать себя настолько беспомощным. Когда Кло и Бес были дома, он старался не подавать виду, даже шутил. Но стоило ему идти, оставив его в одиночестве, как пытка продолжалась. Он, привыкший ощущать собственное тело, если не неуязвимым, то надежным, прочным и основательным, был вынужден теперь лишь терпеть его, как терпят старую мебель – которую по каким-то причинам нельзя выбросить. Он стал замечать за собой то, чего раньше не было, несвойственную ему медлительность, мысленную заторможенность. Ему было сложно сосредоточиться на чем-то. Мысли точно лишились привычных форм, стали жидкими, скользкими стелющимися где-то по затянутому тенью дну сознания. Он стал рассеян. Он мог забыть, где оставил какую-то вещь, и память отказывалась ему помогать. Иногда он забывал имена сослуживцев или важные даты. Эти новые симптомы пугали его сильнее неутихающей головной боли. Если твое тело изувечено, Это плохо, но с этим можно жить. Если же изувечен разум, проще действительно раздобыть пистолет и... Иногда он жалел, что отдал свой табельный пистолет Мунну. Хотя и спрашивал себя, а решился бы? И сам не знал ответа. Через три дня Маан снова был в госпитале на плановом медицинском осмотре. Уже знакомый ему врач, чуря внимательные темные глаза, задавал вопросы. Амаан отвечал на них таким же равнодушным тоном, как и тот, которым они задавались. «Бессонница?» «Приступы удушья?» «Не замечал». «Кровяные выделения из носа?» «Нет». «Приступы паники?» «Нет». «А что беспокоит в первую очередь?» Главные боли, постоянная мигрень, почти не отпускает. Врач казался ему мутным, расплывшимся, бесформенным. Я предупреждал вас об этом симптоме. К сожалению, этого следовало ожидать после полученных вами травм. В вашем возрасте... «Если я услышу еще хоть слово про мой возраст, я сломаю вам шею своей здоровой рукой!» Врач машинально потёр кадык, но, кажется, не испугался. На Моана он смотрел с явной усталостью, как на скучный и не представляющий никакого интереса предмет. «Что вы хотите, господин Моан?» Терпеливо спросил он. «Дайте мне каких-нибудь проклятых таблеток, а то я свихнусь от этой боли. У вас же есть обезболивающие? Выпишите их сколько надо, пока у меня череп на части не рассыпался». «Извините, но я не могу этого сделать». «Почему?» «Любые препараты такого рода пагубно воздействуют на мозг. Ваш же». Нуждается в длительном покое, без искусственных. Вы можете просто убрать эти главные боли? Это должен сделать ваш организм, господин Маан. И я не знаю, сколько времени потребуется ему для этого. Это опять из-за возраста, да? Можно сказать и так. Уклончиво ответил врач, глядя на него прежним равнодушным взглядом. «Сказать по правде, будь вы лет на пять моложе, я бы еще рискнул применить что-то медикаментозное. Теперь же я не имею права рисковать. Даже самое проверенное средство может вызвать у вас анафилактический шок или неконтролируемую кому. Вы уверены, что желаете этого?» «Еще два дня и начну». Повреждение мозга – опасная штука. После этого не выздоравливают на пятый день, как от простуды. И я предупреждал вас. И что я должен делать? Терпеть. Это мой лучший вариант. Я могу дать вам пособие по лечебной гимнастике. Там простые упражнения, которые смогут придать тонус вашему Ман вышел, трясущийся от злости, хлопнув дверью. И все продолжилось. За болью пришла и бессонница. Теперь Ман большую часть ночи лежал в кровати, уставившись в потолок. А сон крутился где-то рядом, но не мог проникнуть в скованную болью голову. Простыни казались невыносимо горячими, а спальня тесной и душной, как гроб. Но он не мог даже сменить позы. От каждого неосторожного движения просыпалась боль в руке, которая неохотно успокаивалась. Кло, кажется, понимала, что с ним, но ни о чем не спрашивала. Маан видел в ее взгляде тревогу и понимал ее причину. Сейчас он сам выглядел, должно быть, лишь тенью обычного Маана. Бесс старалась помочь ему наивно, по-детски. Ее пугало появившееся в нем равнодушие и молчаливость. Иногда он был строг с ней, иногда даже не сдержан. Но таким он не был никогда, и она это помнила. «Мне просто надо хорошенько отдохнуть», — говорил он, чтобы подбодрить их. «Только и всего». Они тоже делали вид, что все как обычно. И Маан, хоть и ощущал эту фальшь, налипавшую на слова и поступки, был за нее благодарен. Это помогало поддерживать иллюзию прежней жизни, рассыпающуюся на глазах. Он сам знал, что жизнь уже никогда не будет прежней, а он сам никогда не станет прежним Джатом Мааном, одним из лучших инспекторов контроля. Он так и останется дряхлой развалиной, рассыпающейся под влиянием неумолимого времени. Как некачественная мумия, выставленная в музее, он будет выгнивать частями – превращаясь в зловонный, обычный труп, завернутый в желтоватые бинты. Наверное, сперва он утратит способность ходить. Любое передвижение и так давалось ему ценой значительных усилий и оплачивалось жестокими болями. Настанет день, когда он и вовсе не сможет сделать и шага. Просто откажут, окончательно сделавшись чужими ноги, а мозг не сможет удерживать старое тело в вертикальном положении. Наверное, ему выдадут коляску, вроде тех, на которых передвигаются безногие в госпиталях. Клой или Бэс смогут его катить из комнаты в комнату, и он окончательно превратится в предмет мебели. Громоздкий, ненужный, старый но настолько укоренившийся в доме, что невозможно выбросить. Как какой-нибудь древний трухлявый шкаф. Зато его можно будет перевозить с места на место. А дальше? Слепота? Или просто медленное схождение с ума, страшное и неумолимое? Он перестанет узнавать жену и дочь, забудет собственное имя и в конце концов сделается лишь внешним подобием человеческого организма, внутри став равнодушным и лишённым мыслей растением. Сможет ли он сам заметить наступление подобного? Или его затуманенный разум сможет ловить лишь отражение страха в глазах тех, кого он когда-то любил? Ловить, даже не понимая их смысл? Подобные мысли были невыносимы, но прогнать их он не мог. Целыми днями он просиживал в неподвижности перед теле, смотря какие-то передачи и постановки, и почти не улавливая содержания и смысла. Это помогало забыть о боли, пусть и ненадолго. Аппетит пропал окончательно. Он мог не есть целый день и даже не испытывать голода. Клоэ это беспокоило, но Маан лишь махал рукой. Зато наконец похудею. Через шесть дней он позвонил Мунну. Служба не раз помогала Маану отвлечься, забыть о досадных неприятностях, сосредоточившись на знакомой работе. Он рассчитывал на подобное и в этот раз просто отвлечься, снова почувствовать себя нужным на своем месте. Он не был уверен в том, что может полноценно работать. Приступы головной боли, во время которых он был способен лишь сжаться в комок, зажмурив глаза и ритмично дышать, являлись с прежней частотой. Конечно, ребята из отдела это заметят, Но к черту их, сейчас лишь бы занять себя, лишь бы вынырнуть из этого муторного, затягивающего водоворота, где лишь боль, тошнота и одиночество, выкинутого на берег обломка кораблекрушения. Но Мун и слышать об этом не хотел. Видимо, он говорил с врачом и не понаслышке знал о его состоянии. Это было очень похоже на Мунна. Он берег своих людей, сколько бы их ни было, и о здоровье каждого раненого имел привычку расспрашивать. Как бы то ни было, Маан получил твердый отказ. «Не спеши, Маан», — сказал Мун. «Мы не на войне, и мне не нужны вчерашние покойники, рвущиеся в боль». Неделю назад ты был похож на мясную нарезку без упаковки, а сегодня уже хочешь работать? Нет, не пойдет. Отдыхай, восстанавливайся и ни о чем не беспокойся. Это твоя первостепенная задача. И даже мой приказ, если хочешь. Мне гораздо лучше. Салгалман. Испытывая от этой лжи тем большее мучение Потому что по голосу Мунна и так все было понятно Не могу сидеть дома, когда ребята работают Тогда тренируй терпение, Маан Потому что раньше, чем через четыре недели Ты здесь не Маану оставалось лишь сдаться Я понял, господин Мун Буду ждать Раз надо, как там отдел без меня справляется? Отдел? Мун словно бы даже удивился. Как будто уже забыл о том, что у Маана был какой-то отдел. А, в порядке. Да, нормально твои парни работают. Ну, вернешься, сможешь узнать лично. А пока не утомляй себя и не думай о всяком в истории. После этого разговора у Маана осталось тягостное ощущение. Мун дал понять ему, что он важен, он не выброшен, и его место в контроле всегда останется за ним. Но вместе с тем было в его голосе и что-то такое, от чего возник неприятный осадок. Иман не мог найти причины. Несколько раз он собирался сам позвонить в отдел, но ни разу этого не сделал. В отделе всегда кто-то есть. Достаточно набрать знакомый короткий номер из нескольких цифр, привычный настолько, как будто стал третьим именем, и услышать голос. Заспанный голос дежурного. Месчината, или Лалина, а может, Таина. Можно расспросить, как дела, как служба, что происходило в последнее время, обошлось ли без проблем и все прочее, что принято спрашивать в таких случаях. Но Маан не позвонил, не смог себя заставить. Иногда, когда боль стихала, что случалось не очень часто. Он даже ощущал подъем сил. Он пытался делать зарядку, чтобы расшевелить закоченевшее в неподвижности тело, но хватало его ненадолго. Любое лишнее движение вызывало боль в руке, которая могла не успокаиваться несколько часов. И он малодушно бросил даже эти попытки. Боль – плохой дипломат. Она не идет на компромиссы, не знает жалости, не способна проявлять милость. Она просто есть, и она распоряжается телом так, как ей вздумается. Боль – враг, которого невозможно победить, его можно лишь пытаться лицемерно игнорировать, но и на это сил редко хватает. Иногда Ман, собрав всю волю в кулак, пытался что-то изменить. Он вставал вместе с Кло, старался шутить, до крови закусывая губы, с фальшивым воодушевлением ел завтрак. Пытался вести себя так, словно ничего не переменилось, и его тело, как и дух, по-прежнему под полным контролем но боль умела ломать даже самых стойких упрямцев. Стоило Кло и Бес перешагнуть порог, его мучительно рвало, скручивая пополам. На глазах выступали едкие слезы, а боль в покалеченной руке вызывала такие спазмы, что Маан в беззвучной молитве корчился на полу. И он сдавался, возвращался к своему прежнему состоянию бездвижному, наполненному муторным ожиданием чего-то и слепой, пирующей в его теле болью. Кло и Бесс все замечали. Он понимал это по их глазам, по неестественной бодрости речи и случайным оговоркам. Никто из них не обмолвился даже словом о его здоровье, Но по их изменившемуся поведению Маан пришел к выводу, что его попытки скрыть истинное положение дел пошли прахом. Отныне к нему относились как к беспомощному инвалиду, вместе с тем тщательно маскируя это обычной доброжелательностью. Бесс поправляла ему подушки на диване и накидывала одеяло, когда он мерз. Кло предупредительно подвигала поближе тапки, чтобы ему не требовалось совершать лишний шаг. Они делали это настолько невинно и естественно, что у Маана не было повода рассердиться. Как будто они просто оказывали ему пустячную услугу, а вовсе не ухаживали за полупарализованным больным. «Я могу и сам дотянуться». Однажды сказал Маан недовольным тоном, когда Клопа дала ему тарелку с овощным рагу, стоящую на другом конце стола. Она не обиделась. «Не сердись, милый. Как только поправишься, я и рукой не пошевелю, чтобы тебе помочь. Обещаю, а пока тебе есть чем заняться». Для них он был все еще больным, медленно, но неуклонно идущим на поправку. Наверное, они и мысли не могли допустить, что поправиться ему, возможно, уже не суждено. И мысль о том, что рано или поздно они все поймут, и смутное опасение превратится в уверенность, иногда была неприятнее непрекращающейся боли. Конечно, рано или поздно они все поймут, Маан знал это и все же надеялся оттянуть этот момент как можно дальше. Наверное, они привыкнут к этому, как любому человеку свойственно привыкать к перемене обстановки. Привыкнут к тому, что вместо отца и мужа, сильного, готового в любой момент помочь, защитить, утешить, У них теперь на иждивении что-то среднее между домашним животным и престарелым инвалидом. Что-то, что уже никогда и никому не сможет помочь и, напротив, само будет требовать постоянной заботы. Наверное, они быстро научатся одевать его, усаживать на инвалидное кресло, обтирать гигиеническими салфетками и массировать спину – чтобы не было пролежней. Они добровольно станут медсестрами и сиделками при нем, с каждым днем становящимся все более и более далеким от них, от них и от всего окружающего мира. Это будет их жертва, которая наложит отпечаток на всю их жизнь и которую он не может не принять. Лишь однажды В его монотонной, потерявшей цвет жизни, случилась перемена. Он, как обычно, ковырялся в своей тарелке за ужином, в полуха слушая какой-то старый телеспектакль, когда неожиданно услышал посторонний звук, не являвшийся частью его теперешней жизни. Он знал все звуки, которые окружали его, и гудение гигиенического блока, очищавшего воду, и приглушенный, похожий на ленивый ветер гул кондиционера и многие другие, которыми он был теперь окружён. Однако этого звука, ракочущего, отдалённого, низкого он не помнил. Звук был знакомый, но память его теперь подчинялась с куда меньшей охотой, и прошло добрых полминуты, прежде чем он вспомнил. Именно такой звук издавал мотор легкой двухместной кайры на малых оборотах. Маан встрепенулся. Звук, относившийся к другой, предыдущей его жизни, разбудил его, оглушив, словно выстрел. Кло, заметив его реакцию, улыбнулась. «Это Геоллах. Я хотела сделать тебе сюрприз». Гейн решил меня навестить? Да, он собирался заглянуть на ужин и, конечно, все равно опоздал. Это похоже на него. Он хотел заехать еще несколько дней назад, но я подумала, что тебе нужен хороший отдых, Джад. Он бы мне ничуть не помешал и ранее. Тебе нужен покой, а Гейнге Аллах и покой — Вещи несовместимые. Клов встал, чтобы отпереть дверь, и вовремя как раз раздался тонкий писк звонка. Геаллах вошел и одним своим присутствием заставил измениться весь дом. Высокий, немного сутулищийся, в сыром отяжелевшем плаще, издающим беспокойный запах, напоминающий о ночных улицах, но по-обычному безмятежный, ухмыляющийся в усы с озорными сполохами в прищуренных глазах. С его приходом комната сразу перестала напоминать госпитальную палату, и Маан поймал себя на том, что едва рефлекторно не вскочил на ноги. «Здравствуй, Кло! Привет, Бесс! Где тут больной?» «Стоит в дверях», — в тон ему отозвался Маан. «Заходи скорее, снаружи прохладно». «Ах ты, лентяй!» Глаза Геаллаха сверкнули. «Вот он где. Мы с ребятами вкалываем за троих, а он, значит, устроился, как в санатории. Небось, еще и ложечки кормят, а? Ну, ты, конечно, это хорошо придумал. Как бы и мне так?» «Моя помощь к твоим услугам. Но сперва, может быть, немного больно». «Ну уж, спасибо!» Геолах, наконец, снял плащ и повесил в герметичный стенной шкаф, который тотчас негромко загудел, обрабатывая мокрую ткань потоками горячего воздуха. Под плащом на Геолахе был привычный серый костюм, в котором он обычно приходил на службу. И это было частичкой другого мира, который вовсе не пропал, как казалось Маану. Это он сам выпал из него – С правой стороны пиджак Геаллаха немного оттопыривался. Эта привычная деталь тоже бросилась Маану в глаза. Он почувствовал себя еще более жалким, чем обычно. Одетый в потертый домашний халат, скрывавший сложенную на груди правую руку, не способный даже самостоятельно подняться на ноги, Сейчас он, должно быть, являл собой не самый приглядный контраст с Геоллахом. Но тот словно бы ничего не заметил. Потрепал по голове Бес и сел за стол на то место, которое обычно занимал, когда появлялся в гостях. «Что на ужин?» – спросил он деловито. «Овощную рагу», – сказала Кло, наполняя его тарелку. А еще соевые битки и дрожжевой кекс с корицей. Ого! Если бы меня так откармливали каждый день, я бы составил компанию Маану. Сам-то, знаешь, иногда за весь день поесть толком не успеваю. В лучшем случае кину в рот рулет из ламинарии. Видеть его уже не могу. Неудивительно. Неудивительно. У тебя, наверное, только на табак и топливо для автомобиля уходит половина недельных социальных очков. Максимум треть, — возразил Гиаллах, принимаясь за еду. Я всегда говорил, жизнь нужно наполнять тем, что приносит удовольствие, иначе пустота натянет всякое дряни. Отличная рагу, Кло, завидую твоему мужу. Можете взять и мою порцию, — сказала Бес, поджав губы. Клоу метнуло в нее сердитый взгляд, но Геаллах лишь рассмеялся. «Не любишь овощей, малышка?» За малышку Ман получил бы два или три дня показного презрения и молчаливого бойкота. Но на Геаллаха это не распространялось. Ему прощались многие вещи из тех, которые для него самого считались недопустимыми. Там из овощей только спаржи и сельдерей, а остальное все водоросли и белковый концентрат. Ман и сам не любил овощное рагу, но знал, сколько времени ушло укло, чтобы измельчить все составляющие и подобрать специи, способные заглушить вездесущий кисловатый запах концентратов. «Тебе еще везет!» – Геаллах подмигнул Бес. Во времена моего детства овощным рагу называли любое месиво, в котором хотя бы одна из составляющих пролежала две минуты рядом с настоящим овощем. Бесс рассмеялась. Ман подумал о том, как же здорово и Аллах умеет переключаться между службой и обычной жизнью. Всякий раз, появляясь в гостях, он показывал себя отличным собеседником, умело отпускал комплименты, и демонстрировал подобающее моменту чувство юмора, безобычных среди парней из отдела скабрезностей. Может, поэтому он был единственным из сослуживцев Маана, которому было выдано разрешение посещать их дом в любое время. Впрочем, этим правом Геаллах пользовался достаточно редко, едва ли раз в месяц. Хоть он и умел произвести выгодное впечатление на домашних Маана, ужин за семейным столом для него, холостяка, был не лучшим развлечением на вечер. Зная его, Маан предполагал, что Геаллаху куда привычнее было бы заглянуть в два-три бара, в каждом пропуская по паре бокалов солодового пива, а потом заручиться компанией какой-нибудь девушки – Достаточно низкого социального класса, чтобы ее ночь стоила не слишком обременительно для бюджета. «Кстати, о еде!» Геоллах даже отложил в сторону вилку. «Твой отец не рассказывал, как мы однажды сцапали одного гнильца, исключительно из-за его привередливости в питании?» Бесс замотала головой. «Наверное, это не лучшая история». Решительно вмешалась Кло. «Гейн, ты же знаешь, мы не любим, когда при Бесс рассказывают подобные вещи». «О, не бойся! В ней нет ничего такого!» «Ты имеешь в виду тот случай, когда...» Слова Маана слишком медленно поспевали за мыслями. «Да, тот самый случай! Я расскажу!» Бесс и Кло смотрели на Маана в ожидании. Он пожал плечами... Точнее, одним плечом. Пусть расскажет. Там не было ничего страшного в самом деле. Хорошо, смягчилась Кло. Тогда рассказывай. А то знаю я ваши обычные истории, господин инспектор. Итак, было это не так давно. В прошлом году, кажется. Маан напряг память, но так и не смог припомнить, так ли это. Ему казалось, что с тех пор прошло уже несколько лет, что было неудивительно. Память в последнее время часто укрывала все недавнее плотным туманом. Так что даже события недельной давности иногда казались ему произошедшими давным-давно. Поступила нам заявка на одного с подозрением на вторую стадию. Заявка – это как... Да вы же знаете, наверное. Просто бумажка-бланк, где описываются симптомы, основания для подозрения гнили. Простите, синдрома луна и все такое. Мы подобные бумажки проверяем и, если они нам не нравятся, выкидываем в мусор. А если нравятся, едем и смотрим своими глазами. Без хихикнула. Ман не мог не согласиться с тем, что Геаллах был прирожденным рассказчиком. Причем вне зависимости от окружения и обстановки, рассказывал ли он какую-то пошлую историю в отделе или, как сейчас, обычный случай из собственной службы. Маан с неудовольствием вспомнил «Атриум» и свою историю про девушку, рассказанную неумело и косноязычно, вызвавшую у слушателей только усталость и отвращение». И, значит, приходит к нам подобная бумажка на одного работягу 70 класса, как сейчас помню. Какой-то наладчик пневмооборудования на ближайшей фабрике. Кто-то из соседей заметил, что ведет он себя в последнее время вроде как странно. А это самый верный признак, между прочим. Гнилец он ведь как? Не зеленеет в первую очередь и рога отпускает. Он внутренне перерождается. И перерождение это особенно сперва, очень мучительно. Он ведь привык к тому, что он человек, а его собственное тело уже говорит ему, что никакой он больше не человек. И это вызывает у гнильца страх, даже ужас. Клона охмурилась, собираясь, видимо, прервать Геаллаха, но тот не собирался развивать тему. В общем, в первую очередь гнильца выдает поведение – На третьей стадии у него могут вырасти дополнительные руки или глаза провалиться внутрь черепа, а на первой он физически ничем не отличается от любого другого. Пожалуй, даже наоборот, здоров и полон сил. Но вот то, что творится здесь… Геоллах постучал черенком вилки полбу. Он скрыть не всегда может. Именно в такие моменты гнильцы наиболее уязвимы. Они начинают бояться всего окружающего собственного дома, собственных соседей и друзей. Меняются привычки или появляются новые. Меняется аппетит и вкусовые предпочтения, манера общения, иногда даже походка. О таких случаях, Бэс надо обязательно сообщать нам, где бы ты или твои подруги это не заметили. Соседи, учителя, другие ученики. «Я знаю», – серьезно кивнула Бэс в этот момент выглядевшая почти взрослой. «Нас учат этому с первого класса». «И правильно. Часто дети куда более наблюдательны, чем мы, взрослые». «Простите, я отвлекся. О чем я рассказывал?» «О заявке», – сказал Маан. «Ты говорила о заявке на того типа с подозрением». «А, и верно. Заявка была от кого-то из близких знакомых того парня, составлена по всем правилам, а симптомы не очень впечатляющие». Мол, стал раздражительным, меньше следит за собой, иногда рассеян и все прочее. Конечно, у гнильца такие могут быть, но ведь и человек не железный. Все мы иногда расстраиваемся, болеем, грустим, теряем сон. Не тащить же каждого такого в контроль. Дело было к вечеру. В отделе только мы с твоим отцом. Ну и решили съездить. Как раз недалеко. Приезжаем и первым делом «Осуществляем наружный контроль». «Знаешь, что значит осуществлять наружный контроль, малышка?» «Знаю», — с готовностью отозвалась Бесс. «Папа рассказывал. Вы просто подходите к двери и ищете... Ну...» «Запах», — улыбнулся Гиаллах. «Да-да, как собака на охоте. Ходим и нюхаем». Он смешно пошевелил носом, точно принюхиваясь к чему-то. И Бесс прыснула. «Если чуем гниль...» Без лишних вопросов вышибаем дверь и делаем, что положено. Но только это тоже не всегда работает, знаешь ли. У каждого гнильца аура специфична. Прости, я имел в виду, что все они пахнут по-разному. Некоторые сильнее, а иные вообще едва-едва. Так что тут, особенно из-за двери, тоже не всегда поручишься. Тем более гнильца может и не быть дома, а на предметах запах быстро смывается. Тогда мы опрашиваем свидетелей. В первую очередь, конечно, домашних и соседей. Гнелец, как бы он ни хотел, все равно вынужден быть на виду. И если он живет в общем доме, он неизбежно будет привлекать внимание других людей. Так что соседи всегда наши друзья. Маан рассеянно слушал, Сминая пальцами крошки дрожжевого рулета, Сухие и колючие. Геаллах рассказывал увлеченно, живо жестикулируя. Но Маан знал окончание истории и от того не чувствовал интереса. А дом у него оказался старый, еще бы, 70 класс. И соседка лишь одна, древняя старуха лет 65, если не больше. «Ого!» — сказала Бесс, забывшая про еду. Наверное. Когда-то Имаану казалось, что 65 – это настолько много, что даже тяжело представить. И одна эта цифра переводит человека из обычного мира в какой-то другой, особенный, наполненный иными вещами и людьми. Сейчас он подумал лишь о том, что по меркам Земли с ее постоянным сильным гравитационным полем Человек в таком возрасте мог считаться, если не молодым, то, по крайней мере, не достигшим глубин дряхлой старости. Голова у нее работала уже неважно, даже не сразу поняла, кто мы и откуда. Но и в склероз полный не впала, отвечала довольно толково. «Нет, — говорит, — я своего соседа знаю отлично, двадцать лет рядом живем, никаких странностей за ним не замечала». Всегда здоровается, одет хорошо, приветливый. Мы с Маном переглянулись, эдак, понимаем, напрасно ехали. Ложная заявка. Знаешь, сколько заявок признаются ложными? Папа говорил, но не помню. 76 процентов. Хрипло сказал Ман. Это в этом году. Но показатели тоже меняются и но его никто не стал слушать. Геоллах в этот момент рассказывал что-то куда более интересное. Благодарим, значит, ее за помощь, поздравляем с отличным соседом и уже, между прочим, собираемся прощаться. Как тут она говорит? Вы, господа, наверное, его знакомые, да? Раз так, не могли бы вы его при случае попросить не есть больше листья с моего спотифилума? Геоллах сделал паузу и употребил ее на то, чтобы отправить в рот еще порцию овощного рагу. «А с потифилом это что?» – осторожно спросила Бесс. «Это растение, малышка. Большое такое комнатное растение. У них на площадке лестничной стояло. Листья такие зеленые». «Сперва мы с Мааном подумали, что совсем старуха из ума выжила. Да и неудивительно». Попробуй столько лет протяни. Я уже даже говорить что-то такое начал, мол, не волнуйтесь, все в порядке, мы ему непременно скажем. Аман вдруг раз, и к этому. А потом тянет меня за рукав и говорит, смотри, Гейн, а ведь листья как будто погрызенные. И на насекомых не похоже ничуть. Гляжу, и верно, листьев не хватает, и даже как будто бы отпечатки зубов просматриваются. «Человеческих зубов я имею в виду». «Сосед он прекрасный, — говорит нам эта старуха. Только уж будьте добры, передайте, чтоб хоть стебли не ломал. У меня этот спатифилум с земли, матери еще принадлежал. Я уж не знаю, чего ему не хватает, витаминов, может, каких. Да только надо же и растение беречь». Тут уж мы, конечно, не медлили. В раз выломали дверь, влетели к этому соседу, а он... «Что он?» Спросила в нетерпении Бэс, не в силах вынести еще одну долгую паузу, на протяжении которой Геоллах, испытывая слушателей, неторопливо ел. «Что с ним было, дядя Геоллах?» Геоллах хитро улыбнулся. «А он висит на стене, уже зеленый, скорченный, размером с арбуз, наверное, и из него побеги только тянутся, как из овоща какого». Фу, как можно! Кло передернула, но Бэс лишь беззаботно расхохоталась. Довольный произведённым эффектом, Гиаллах улыбнулся в усы и вернулся к еде. Вот так бывает иногда, малышка. Смотри, будешь плохо есть, и на тебя кто-то заявку пришлет. Ман метнул в Гиаллаха предупреждающий взгляд. Шутка его, хоть и была невинной, даже по здешним меркам, среди инспекторов имела особенное, понятное только им значение. Геаллах понял, прикусил язык. У него не было ни семьи, ни родственников, о которых Маану было бы известно. И иногда ему казалось, что в отказе Геаллаха от создания собственного очага была серьезная причина. Особенная причина, которая известна лишь служащему контроля, недоступному гнили и в то же время настолько беззащитного перед ней. — Ладно, мужчины, оставайтесь сидеть, а нам с БС есть чем заняться, — сказала Кло. — Вы ведь не будете против, если дамы вас покинут? — С дамами вроде вас «Я готов сидеть всю ночь напролет», – отозвался со смехом Гиаллах, И Кло послала ему благодарную улыбку. Бесс собиралась было закапризничать. Маан видел, как искривилась ее нижняя губа. Но намек матери поняла и, пусть и без охоты, тоже поднялась из-за стола. Когда женщины скрылись, Кло на кухне, а Бесс в своей комнате – от чего то ощутил что-то похожее на облегчение. Все-таки, как бы он ни пытался себя уверить в обратном, его жена и дочь принадлежали одному миру, а Геаллах – к совершенно другому. И он чувствовал себя неуютно всякий раз, когда эти миры соприкасались, пусть и вскользь. «Как ты, старик?» – спросил Геаллах, Бросив на него изучающий взгляд Уже серьезный Как гнилец, у которого медленно отгнивает голова Хотел было сказать «Ман, Сносно, как видишь От безделья скоро совсем спячу Сижу тут в четырех стенах, как настоящий пенсионер Смотрю теле, сплю А рука? терпима». Кратко ответил он, машинально бросив взгляд на уродливую опухоль, сковавшую его грудь и видимую под тонкой тканью халата. Иногда побаливает. «Я закурю? Давай». Думаю, Кло не будет ругаться сегодня. Геоллах достал курительные принадлежности, сверкающую металлическую зажигалку, всегда действовавшую гипнотизирующий намоана, и плоский портсигар, который всегда был при нем. Достал одну сигарету, наполнив на секунду воздух ароматным, немного едким запахом слежавшегося табака, размял ее ловкими длинными пальцами. Геаллах всегда закуривал как-то по-особенному, вкусно, отчего хотелось сглотнуть невольно выступившую слюну. В такие моменты Маан начинал жалеть, что послушался кло и бросил курить. С другой стороны, не бросив он этой пагубной привычки, сейчас, возможно, испытывал бы еще большие муки. «Как дела в отделе?» – спросил он, не выдержав. Он постарался задать этот вопрос безразличным тоном, как бы из пустой вежливости. Но наедине с Гиаллахом ему не было нужды притворяться. «Живем», — просто ответил Гиаллах. «В шампанском не купаемся, но и грехов за нами вроде не водится. А ты же знаешь, я сейчас исполняющий обязанности начальника отдела». Мун сказал. Гиаллах произнес это так бесхитростно и просто, что Маан... Уже чувствовавший, как накапливается под языком жгучая ядовитая слюна, даже обмяк. «Да, он мне сказал. Значит, отведал моего хлеба». Геаллах щелкнул зажигалкой, выпустив на свободу крохотный оранжевый язычок пламени, тотчас заплясавший в табаке яркими искрами. «Не то слово. Сплю по четыре часа в день, веришь ли?» Уж не знаю, как буду справляться, когда ты все-таки сбежишь от нас. Привыкнешь. Я, знаешь ли, тоже не один день втягивался. Маан улыбнулся. Ребята тебя уважают, да и знают столько лет. Проблем не будет. Я для них все-таки пока не руководитель, лишь твоя правая рука. Вот, пытаюсь приноровиться. Геаллах выпустил из ноздрей дым двумя причудливыми ручейками, потекшей кверху по его лицу, отчего оно стало казаться утёсом, обрамленным густыми складками тумана. «Как ты только поспевал везде! С каждым поговори, дела распланируй, ошибки найди, порученное проверь, промахи прикрой!» «Промахи?» – встрепенулся Маан. «Что-то случилось?» «Да нет, порядок!» – поспешил успокоить Гиаллах. «Не страшнее, чем обычно». «Ну-ка, ну-ка, выкладывай». «Что-то успели натворить без меня?» «Насквозь видишь. Я, Аллах, покачал головой. Мне бы так». «Насквозь, не насквозь. а вас всех как облупленных знаю». «Рассказывай, что такое». «Надеюсь, действительно ничего серьезного». Хоть я и под домашним арестом, да только Мун меня все равно по головке не погладит за ваши успехи. С тебя тут и взятки гладки, старик. Это все Хольд. От него ожидал меньше всего. И верно. Маан всегда считал Хольда одним из самых рассудительных людей в отделе. Пусть он был невеликого ума, зато действовал выверенно и основательно, допуская минимум просчетов. Если уж хольт. Он все сделал правильно. Мун подтвердил. Обычный вызов на двойку. Какая-то девчонка со швейной фабрики схватила гниль. Вторая стадия, как по учебнику. Но самое начало, признаки едва видны. У нее все суставы стали в другую сторону выворачиваться, как на дыбе. На фабрике товарки заметили, что с пальцами у нее что-то Ну и заявку. Хольт пришел, проверил. Все так. Смрад гнили по всему дому. Попытался ее вывести. Молодая, двадцати нет. Жалко вот так, в открытую. Жалко. Раздраженно сказал Маан. Это же гниль. Он бы и чуму пожалел, пожалуй, а? Не репенься. Геоллах не был настроен на спор. Сам же знаешь, как это. Когда внутри гниль а снаружи еще человек. И выстрелить в любой момент можешь, зная, что внутри проклятый гнилец. Но только ведь целишься-то ты глазом и курок спускаешь собственной рукой. А мозг лишь приказывает. Легко ему, мозгу. В общем, потащил он ее в фургон, да не тут-то было. У нее, как оказалось, десятка пол, братьев. Меня всегда удивляло, как они поспевают размножаться в своих дырах. Иной раз смотришь, 85-й класс, а детей уже трое, если не четверо. Деклассированные вообще плодятся, как крысы. Так что хольт. Да понятное дело. Братья за нее вступились, попытались отбить. У них там теле нету, информационных блоков, знаешь ли, не смотрят. А мы для них что-то среднее между живодерами, тайной полицией и отрядом садистов. Скажешь, контроль, аж сжимаются. Но тут осмелели. «Их-то там целый выводок, а хольт один сунулся. Больше никого из ребят не ждал». «Как он?» «Не бойся, цел. Сломал палец и получил пару хороших ссадин». «Ого!» «Их там целая прорва была», — пояснил Геаллах, затягиваясь. «Человек двадцать, судя по рапорту. Как змеиное гнездо. И все из-за одного гнильца. Сперва хольт им просто челюсти сворачивал». Но когда достали ножи, понял, что дело не к добру. Ман поюжился. Именно такие ситуации обычно вызывали наибольшее количество неприятностей. И избежать их было невозможно при всем желании. Мун все понимал. Но кроме Муна были и другие люди на этой планете, которые наблюдали за деятельностью контроля. И именно таким людям могло стать непонятно, как инспектор санитарного контроля, уничтожая заразу, угрожающую человеческим жизням, сам может стать причиной чьего-то ранения или даже смерти. Но такие люди редко сталкивались с гнилью. Ман не хотел слушать подробностей, поэтому сказал – Доложи, чем закончилось по рапорту. Геаллах поморщился, должно быть, готовился рассказать все в деталях, но спорить не стал. Во время задержания гнильца инспектор Хольт применил табельное оружие, однако вследствие его технического дефекта произошло произвольное срабатывание ударно-спускового механизма. Итогом стали пять непреднамеренных выстрелов, повлекших случайные человеческие жертвы. «И сколько жертв они повлекли?» – спросил Маан, вспоминая огромный револьвер Хольда. Двое погибли на месте, трое с ранениями различной степени тяжести. Инспектор Хольд выразил свое соболезнование родственникам пострадавших. По факту произвольного срабатывания оружия начато техническое расследование. «Нечего было лезть одному». «Сколько раз я говорил в такие места, чтобы по одному не ногой. Знаете же, что там? Одного за шею возьмешь, еще десять вступятся. А по малейшему поводу оружие в ход пускать. Так там трупов будет, надюжен у гнильцов». Инспектор Хольт уже получил от меня взыскание за нарушение должностных инструкций. Безмятежно сказал Геоллах. Понижение в социальном классе признано нецелесообразным. Данный инспектор подвергся официальному предупреждению. Вернусь. Он у меня такое предупреждение получит, что сам застрелиться захочет, пообещал Манн. И не в первый же раз. Ладно, пустое. Ты за шторвалом, ты раз хлёбовый. Привыкай к ответственности. И учти, Мун тебя покрывать будет, но и меру знать нужно. Пойдет об отделе слава безмозглых рубак, он это дело прикроет быстро. Ловить гнильцов твоя и моя забота, а у него репутацию контроля беречь. Не дурак, понимаю. И ребятам доводи каждый день, не стесняйся. Головы у них на месте, других не брал. Но иногда, сам понимаешь, у кого-то скакнет. Хорошие новости есть. Как же без них? В ту среду взяли тройку. Ту, которая... Нет, Геаллах покачал головой. Другую. Брали с Лалином и Тайгином. Что-то опасное. Я бы не сказал. «По крайней мере, опасность была только для непереваренного завтрака. Он и в самом деле подвергся серьезной угрозе. Да, там рассказывать нечего. Вошли, как обычно, вынесли ключом дверь, а он сидит себе посреди комнаты. Нас ждет. Век бы таких покладистых гнильцов ловил!» Конечности атрофировались. Понимающий кивнул ман. «Даже интереснее. У него, понимаешь ли, в организме даже не избыток ткани произошел, а скорее недостаток. Кажется, ему очень хотелось стать больше, чем он есть. И существенно больше. Сперва мне показалось, что это просто ком слизи, только дьявольски большой ком, метра два в диаметре. Мы как вошли, даже не сразу сообразили, что это. Полупрозрачный такой, пульсирующий. Отродясь, таких не видел. И в разные стороны от него, как будто бы щупальца, только тонкие, клейкие, больше на паучьей нити похожи. Он этими щупальцами присосался ко всему, что было в комнате, и потихоньку к себе подтягивал. Стулья, шкаф, прочая мебель, даже посуда. Пакость какая. И что он со всем этим делал? Переваривал, спокойно ответил Геоллах. Так и есть. Втягивал в себя, в этот слизкий пузырь, и там оно постепенно переваривалось, распадаясь на крошки. Когда включили свет, мы даже рты раскрыли. Столько там всего внутри него было. Остатки мебели, какие-то клочки, куски покрытия, стекла, прочий мусор. Точно огромный органический пылесос, только с недурственным аппетитом. То еще зрелище, надо сказать. У самого к тому моменту ни глаз, ни рта не осталось. Только отростки какие-то, едва шевелящиеся. Думаю, ребята монно скажут вам спасибо за эту находку. Они такие вещи любят. Так и есть. Кстати, среди мешанины полупереваренных вещей внутри этой амебы мы нашли плавающие остатки зубов, уже почти растворившиеся. Кальций всегда долго переваривается. Должно быть его собственные. Тогда при жизни у него их было не меньше полусотни. Геоллах, прищурившись, смотрел на чадящий дымом огонек сигареты. Подняли информацию по нему. Оказалось, при жизни... Я имею в виду, когда он был человеком. У него была жена и ребенок. Ман неразборчиво выругался. «Их нашли?» «Нет. Думаю, уже и не найдем. Скорее всего, ночью. Ладно, что это я всякие гадости расписываю? После хорошего ужина это последнее дело. Лучше расскажи, как ты тут». «Как я тут?» Переспросил Маан Вопрос был настолько нелеп Что он разозлился Однако быстро остыл Судя по лицу Геаллаха Он вовсе не имел двойного смысла Бывало лучше Честно говоря Чувствую себя разваливающейся корягой Да, так оно и есть Но ты, конечно, говорил с врачом Говорил Значит, и без того знаешь. Эти боли останутся со мной до смерти. От них нет лечения. Не тот возраст, понимаешь. Да и с рукой я уже распрощался. Висит только. Какой от нее толк? Злость полыхнула в груди злым яростным сполохом. Хоть бы отрубил он ее мне, чтобы не таскать понапрасну. «А, брось!» Геолах затушил сигарету и помахал ладонью, чтобы развеять дым. «Мы с тобой живучие ребята, Джат. Нас даже если в мясорубку бросить, то и через неделю снова на ногах будем. Восстановится твоя рука, как пить дать? Нет такой раны, которую ты бы не пересилил. Уж я-то знаю». Весь этот вздор про гимнастику и упражнения даже слушать не хочу. Наслушался. Нет, Гейн. Привыкать мне теперь вот таким жить. Да, контроль много не потеряет. В кооперативной работе сам понимаешь. Меня Мун и на выстрел не подпустит. Буду сидеть с вами заявки разглядывать. А что? Хорошая работа для старика. Будете меня ребятам из других отделов показывать. Мол, смотрите, это Маан. Когда-то про него говорили, что он недурной инспектор. Сам Мун хвалил. А потом он ошибся, и какой-то гнилец чуть не снес ему голову. Да и руку поколечил. Теперь вот сидит, как чучело. Последние дни в конторе доживает. Геоллах стиснул зубы. Под тонкой кожей надулись небольшие твердые желваки. «Джат!» «Что?» Маан зло дёрнул головой. «Не так?» «Думаю, ты тут, сидя в заперти, совсем себе мозги запудрил». Решительно сказал Гиаллах, запуская руку за пазуху. «На вот, глотни, а то слушать тебя тошно». На ладони Маана оказалась холодная фляга из серебристого металла без каких-либо надписей или обозначений. «Джин?» – без всякого интереса спросил он. Лучше. Брэнди. Из настоящего винограда, между прочим. Как нектар. Но... Мне нельзя пить. Впрочем, давай сюда. Ману пришлось повозиться, прежде чем у него получилось, зажав фляжку между коленями отвинтить тугой колпачок. В нос ударил аромат. Удивительно тонкий, плывущий точно клуб табачного дыма на ветру мягко щекочущий. Маант сделал небольшой глоток. Жидкость приятно обволакла нёба и устремилась по пищеводу, раскаляя его, как капля концентрированной энергии, запущенная в мёртвое остальное нутро неработающего двигателя. Настоящий виноград. Конечно, нет. Геолах с ухмылкой забрал у него флягу и приложился сам. «Концентрат. Где ты найдешь на луне виноград?» «Но вкус отменный. И насчет остального?» «Выкинь из головы. Ей-богу, выкинь!» «Ребята уже извелись, все про тебя спрашивают. Когда выйдешь, да когда?» Отвечать устал. «Врешь. Чтоб меня гнилец сожарал с потрохами, если так. Без тебя у нас другая жизнь, Джат. И мы все ждем, когда ты вернешься». Да Инми, Счината, Лалин Хольд, Мвези все спрашивают. Тебе звонить только боятся, мол, к чему душу бередить? Да еще после такого. Так что ты глупости не думай и готовься к работе. А работы у нас с тобой будет много, Мун обещал. Ман не понял, что подействовало слова или бренди, но ощутил прилив спокойствия. Внутри потеплело смягчилась, подернулось дымкой. Внутренние органы, еще недавно бывшие твердыми, плавающими в иссушающем формалине препаратами, запульсировали, пропустили сквозь себя ускоряющийся ток крови. Благодарность к Геоллаху, Мунну, ребятам из отдела накатило откуда-то из глубин отогревшегося тела, мягко ударило в затылок, защекотало в глазах. «Спасибо, Гейн», — сказал он, не сдержавшись. «Действительно, спасибо». И хотя он был уверен, что не выдал этой мгновенной слабости ни голосом, ни лицом, Геалах подмигнул ему с заговорщицким видом как бы показывая, что понял все недосказанное. Надеюсь, ты перестанешь себя жалеть, Джат. У инспектора контроля и без того много проблем, отвлекающих его от работы. Тратить время и силы на жалость к самому себе воистину глупо. А при нашей службе подобная вещь далеко не самая паршивая штука из тех, что может случиться. Я слышал треск собственных ломающихся костей, Здорово влияет на уровень оптимизма. Наверное, какая-то химическая реакция. Геоллах фыркнул. Ну уж не на мой. А ведь и я был частым гостем в госпитале. Да, и кто не был. Нет, Джад, бывают штуки похуже. Ты про того Белобрысова, которому когда-то ногу ключом оторвала? Да, нет, это тоже вздор. Я видел людей, которые больше походили на паштет, неровно намазанный на камень, чем на живое существо. И тех, у кого вместо лица осталась какая-то дьявольская маска, на которую без дрожи и не взглянешь. И даже тех, чьи внутренности гнилец растащил по такой площади, что там запросто можно было соорудить футбольное поле. Это не говоря о просто изувеченных, лишившихся конечностей, глаз, половины кожного покрова. Такие вещи меня не очень пугают. Наверное, просто рано или поздно, повидав всего такого, привыкаешь. Как солдаты на войне сперва падают в обморок при виде мертвых тел, а уже через пару месяцев свободно идти по щиколотку в крови. К любой службе привыкаешь, вот что. А в нашей такие штуки давно уже никого не удивляют. Ман подумал о том, что стоило бы Геоллаху потерять руку, как желание философствовать подобным образом уменьшилось бы. До последнего визита в госпиталь он и сам относился к собственному телу, если не с равнодушием, то с известной долей пренебрежения, как к важной, но не очень любимой вещи. Он был уверен, что любую рану можно вылечить, разорванное – сшить, сломанное – зарастить, испорченное – поправить. Иногда, даже прожив половину века, «Думаешь, что любую проблему можно решить, если просто отнести ее в ремонт?» «Если тебя не пугает перспектива стать инвалидом, я могу только поаплодировать. Хотя это и будет сложно сделать одной рукой. Когда начальник отдела бесстрашен...» «Я не бесстрашен», — сказал Гиаллах, поднимая флягу. «Более того...» Иногда меня трясет, как сопливого курсанта. Стоит лишь подумать. Нет, я лишь говорил, что существуют вещи куда более страшные, чем потеря здоровья. Ман понял, что тот имеет в виду. Интуитивно, лишь увидев потемневший взгляд Геаллаха. Может, потому что этот страх был первым, с чем знакомится человек, попав в санитарный контроль». «Ты имеешь в виду то, что говорил Месчината?» «Что? А, история про инспектора, жена которого подхватила гниль?» «Да, ты же сразу понял!» «Вот этот жад, по-моему, самая плохая штука из всех, что могут случиться!» «У тебя нет до жены!» Маан хотел свести к шутке, но Геаллах не поддержал, меланхолично глотнул из фляги и покачал головой. «Не в этом дело!» Может, я бы и женился много лет назад, но от этого ведь никуда не денешься. Я говорила однажды с психологом, нашим, работающим на Мунна, и тот сказал, что это фобия. Они называют все страхи фобиями, и звучит сразу заумно и сложно. Встречается у всех, кто служит в контроле. У кого-то развито сильнее, у кого-то слабее. Но у всех. Значит, каждый об этом думает. Так? Возможно. Сказал Ман тихо Он никогда не думал об этом, как о фобии Фобия — это страх Одиночная хищная тварь, которая живет внутри тебя И получает удовольствие, терзая трепещущее мясо У каждой фобии есть любимая пища Приманка Страх можно задавить, он знал это И не единожды ему приходилось это делать. Когда видишь, как человек, минуту назад стоявший рядом с тобой, превращается в ворох смятой ткани, из-под которого ползут в разные стороны неспешные багровые потеки, страх поселяется внутри и хочет разорвать тебя на части. И если его вовремя не задушить, не сдавить его склизкую тонкую шею, Можно распроститься с жизнью Но есть еще кое-что, кроме обычного страха Что-то более глубокое, потаенное Переплетающееся корнями с самим человеческим естеством Оно хранит в себе часть вечной ночи И там, где само понятие света никогда не существовало Прячется оно То, в существовании чего ты не можешь себе даже признаться. Но в то же время ощущаешь его присутствие. Постоянное, извечное, ни на секунду не ослабевающее. «Мы защищены от гнили», — жестко сказал Геаллах, глаза пьяно сверкнули. «Мы, верные псы, мунна, но не наши близкие». Не наши жены, дети, внуки. Ведь в них нет той ценности, что есть у нас. Жестоко, но в то же время дьявольски логично, не согласен? Ты можешь истреблять гниль всю жизнь и не бояться за себя. Это единственный подарок судьбы нам, охотникам на гниль. Но с тобой всегда будет тот другой страх, от которого ты не избавишься. Ты никогда не сможешь гарантировать безопасность тем, кого ты любишь. Рядом с тобой или вдалеке они постоянно будут подвергаться угрозе, которую ты, как бы быстро и не так ни был, не сможешь никак устранить. Если бы я сам не знал, что это предопределенная случайность, то сказал бы, что это похоже на извращенную пытку. Сколько ты выпил? Прости, старик, я не пьян. Но мысли пришлись одна к другой. Так. Так бывает иногда. Какая горькая ирония. Мы, привыкшие считать себя лекарством, не способны помочь тем, где помощь действительно нужна. Только не говори, что никогда не думал подобным. «Думал. И больше, чем мне бы того хотелось», сказал Маан. «У меня есть семья». «Да, прости». Зачем ты сказал Геоллах? Тебе еще хуже. Можешь представить, насколько. Иногда даже кошмары снились. О том, что... Да ты понял. Жуткое дело. Это можно только гнать из головы. И просто делать вид, что подобное невозможно. Как в вакууме. За поверхностью куполов не могут зацвести яблони. «Обманывать самого себя?» «Мы же обманываем несколько миллионов людей для их пользы!» Маан криво улыбнулся. «Чем хуже обмануть самого себя?» «Но ты все равно думаешь об этом?» «Знаешь, если бы у меня была возможность...» «Изерная, меньше волоса...» «Даже невозможность, а ничтожная вероятность на уровне погрешности...» Я бы сделал все, чтобы отправить семью туда. Ман дернул подбородком в сторону потолка, и пояснять этот жест не потребовалось. Служил бы на самой поганой и опасной службе. Может, даже воровал бы. Шел на любой риск. Только бы Бесс и Кло могли оказаться там, где никогда даже не слышали слова «гниль». «Сам знаешь». «Земля отказывается принимать лунитов. Мы для нее чужие». «Даже физически». «Кивнул Маан». «Разница в притяжении. Никто из нас не проживет на Земле даже недели. Просто не выдержит сердце». «Я знаю». «Да, мы из тех счастливых людей, которые умрут только там, где родились». «Знаешь...» А ведь у многих народов в древности Считалось постыдным умереть на чужбине Повезло же нам, а? Вот теперь ты и сам словно напился пьян Заметил Геаллах Отдай флягу Маан сделал еще глоток Совсем небольшой Но от него приятно потеплили щеки А тело налилось горячей кровью Сделавшись рыхлым и жутко тяжелым «Самым сложным было решиться завести семью, сказал Маан, разглядывая почти опустошенный сосуд. «Ты даже представить не можешь всех тех ужасов, которые лезли мне в голову, когда я собирался сделать предложение Кло. «Ты посмелее меня, старик. Я-то так и остался холостяком. Не смог, понимаешь, представить, как это может быть». «Когда мисс Чината рассказывал, тогда в клубе меня едва не вывернуло. Да я тоже хотел приказать ему заткнуться. Наверное, так и надо было сделать. Но знаешь, с этим страхом нельзя бороться. Но его можно глушить в себе. Тоже какой-то самообман. Напротив. Гниль – это болезнь. Отвратительная, мерзкая». Самая мерзкая из возможных. Но не надо наделять ее человеческими чертами. Болезнь не знает злорадства или мстительности геи. Это слепой механизм, сродни амебе. Болезнь может лишь распространяться, пытаясь увеличить собственные шансы на выживание. Но она никогда не придет в твой дом, чтобы мстить и не получит удовольствия, пытая твоих близких. Трезвый взгляд на ситуацию только и всего. Для нас гниль стала чем-то особенным, почти личным, как ересь для инквизиторов средневековья. Но надо помнить, что она – болезнь и ничего больше. Такой когда-то была и чума. Ее тоже считали сверхъестественной, непонятной, «Ужасающий, проникающий сквозь стены и чудовищный наказанием за грехи или черным всадником, несущим конец всему живому». «Разумная метода», — признал Гиаллах, «И, видимо, она действительно тебе помогает». «Действительно». «Попробуй и ты». «Кто знает». «Вдруг даже неисправимый холостяк Геаллах вдруг остепенится, заведет жену, детей?» «Вряд ли!» – Геаллах мотнул головой. «Видишь ли, при всей своей простоте есть одна вещь, которая мешает мне перенять твой взгляд на гниль?» «Что же?» «Дело в том, что я не считаю гниль болезнью». «Интересно, Маан уставился на него?» пытаясь понять, шутит ли Геаллах по своему обыкновению или же серьёзен, но не смог. Лицо его сейчас было непроницаемым. «Для человека, который служит в санитарном контроле. Но чем же ты её тогда считаешь?» «Формой жизни», — сказал Геаллах так буднично, точно отвечал который час. «Инопланетной формой жизни». Маан не смог удержать удивленного возгласа. Но Геаллах смотрел на него так же спокойно, как и прежде. Без лукавства и обычной улыбки. Маану показалось, что сейчас он даже выглядеть стал старше, едва ли не ровесником ему самому. Возможно, от того, что в выражении лица появилась несвойственная ему обычно усталость. «Твоя теория оригинальна», — сказал, наконец, Маан после затянувшегося молчания, которое сам Геаллах не торопился нарушить. «Но ты ведь на самом деле не веришь во что-то подобное?» «Ты, кажется, смущен? Неужели никогда не верил в существование внеземного разума, в пришельцев с других планет, иные формы жизни?» «Если всякую болезнь считать новой формой жизни...» «Скоро нам придётся устанавливать дипломатические отношения с малярией и слать ноты протеста сифилису». Пробормотал Маан, чувствуя себя и в самом деле несколько смущённо. «Когда эта глупость пришла тебе в голову?» «Давно, Джад. У меня было много времени, пока я искал следы гнили и выжигал их. Я ведь на самом деле кроме этого ничего делать и не умею» как и ты, как и все остальные. А когда занимаешься одним и тем же делом постоянно, понеболе начинаешь думать о... о разных странных вещах. Я передумал. Я позвоню Мунну. Пусть отделом лучше руководит безрукий инвалид, чем сумасшедший. Не бойся, моя голова работает не хуже, чем обычно. Но произносит такие вещи что я начинаю подозревать, что пяток Гнельцов станцевал на ней джигу. «Вопрос Веры?» Геаллах мягко пожал плечами. «Среди инквизиторов тоже встречались как фанатики, так и прагматики, пытавшиеся понять суть вещей. Наверное, я отношусь ко вторым». «Ладно, не смотри на меня, как на буйно помешанного. В конце концов, это действительно лишь моя точка зрения. Теория, если хочешь». Глупая, смелая, но какой же еще быть теорией?» Ман несколько успокоился. Это не было похоже на сумасшествие. К тому же, отлично знает трезвый и ясный ум Гиаллаха, он едва ли мог допустить, что тот повредился в рассудке. Но хорошо, значит, гниль – это форма жизни. Да. Рождённая на Луне, как человек был рождён на Земле. Но это не примитивный механизм, как всякая любая болезнь. Я бы сказал, что технологически она пока несоизмеримо выше нас. Всех нас с нашей хвалённой медициной, протезированием, молекулярной диагностикой. Маан не выдержал и сдал короткий смешок. Вот уж в самом деле болезнь умнее медицины. Ноги Аллах взглянул на него со своим обычным спокойствием. «Когда тебе едва не оторвали ногу, что могли предложить тебе врачи? Кусок стали и пластика? А они способны вырастить новую ногу? Или заставить живот превратиться в стекловидное тело, а печень в зрачок? Или нарастить ногти по всему твоему телу, чтобы получилось подобие чешуи? Гниль проделывает с человеком такие вещи, Которых мы не можем даже понять Не говоря уже о том, чтобы что-то им противопоставить А вирус Эбола заставляет его гнить изнутри Мы не можем считать любую дрянь Разрушающую наше тело иной формой жизни Я видел гнильца, у которого кожа стала прозрачной, как стекло Было видно каждое мышечное волокно Сокращение сердца, движение легких как наглядное пособие в школе. Забавно, мы столько лет искали присутствие внеземной жизни, хотя бы в нашей системе, а найдя его, не смогли распознать. Возможно, так любопытный муравей, отправившийся на поиски другой жизни вне муравейника, ощупал подошву твоего ботинка и пошел дальше, приняв тебя за бесполезный кусок камня. Впрочем, муравьи всего лишь бездумные механизмы, а гниль обладает разумом или его подобием. «Ты точно рехнулся, Гейн. Надеюсь, ты не додумаешься ляпнуть что-то вроде этого в конторе. Мун лично затянет на тебе смирительную рубашку. Тебя пугает наличие разума в привычных вещах?» Геаллах безмятежно улыбнулся. «А зря. Ты ведь знаешь историю. Наверняка слышал и про то, что когда конкистадоры прибыли в новый свет...» Местные посчитали их божествами, явившимися из-за бескрайнего океана. А ведь разница была лишь в цвете кожи. Что ж, мы тоже не поняли, с чем имеем дело. Даже тогда, когда прогнил гниль знал и последний ребенок. Допустим, прекрати глядеть на меня так. Я прикидываю, удастся ли мне связать тебя с одной здоровой рукой. Брось, Геоллах отмахнулся. Ты иногда упрям, как Бесс. «Надо думать, это у нас семейное». «Хорошо». Ман выставил вперед ладонь. «Допустим, я согласен считать болезнь инопланетной формой жизни. В конце концов, действительно наивно считать, что все живые существа в галактике обладают сходством с человеком. В детстве я любил фантастику. Знаешь, всякие там разумные растения мыслящий лёд и прочее. Но я привык считать, что разум, в какой бы форме он ни был, всегда проявит себя. «Например, как?» — поинтересовался Геоллах. «По-моему, очевидно, установлением контакта». «Кажется, как раз с этим всё в порядке. Если гниль вступает в контакт с человеком, тот это наверняка заметит». «Ты понял, о чём я?» Но, кажется, не спешишь защищать собственную теорию. А что, если Гнили не нужен такой контакт? Вдруг спросил Гиаллах, приподнявшись в кресле. Об этом ты думал, когда Бэс играла в кубики, она пыталась установить с ними контакт. Не понимаю, к чему ты. К тому, что мы для них те самые кубики. Конструктор. Лицо Гиаллаха страшно потемнело. Глаза сузились. «Игрушки, понимаешь?» «Ты ведь думал о том, как передается гниль?» «По каким признакам находит свою жертву?» «Ну, конечно, думал. И ты, и я, и еще тысячи умных людей думали. Да только так ничего и не поняли. А может, никаких признаков просто нет?» «Глупость», — пробормотал Маан, инстинктивно отстраняясь от переменившегося в лице Гиаллаха. «Для них все люди...» Это такие примитивные, но забавные игрушки. Может, они вообще не относятся всерьез к окружающему миру. А может, вся луна – это гигантский детский сад, наполненный интересными игрушками. Нами, Ман, Когда какой-нибудь проклятый пришелец хочет поиграть, он просто протягивает руку или что там у них и берет первое, что ему приглянулось. Система, механизм передачи, возбудители. А может, ничего этого просто нет – Как тебе такое? Черт возьми, может, при всех своих возможностях они просто слишком глупы, чтобы предположить, что мы разумны. Как муравьи. Такие лунные муравьи, обладающие способностями, непостижимыми нам. Маан с неудовольствием подумал о том, что система, выстроенная геаллахом, при всей своей отвратительной уродливости – и кажущейся абсурдности имеет внутри стройную и прочную логическую структуру. Но логика инструмент сложный и подчас коварный. Предположи даже наличие разума у булыжника и, оперируя логическими выкладками, погрузишься в бесконечный лабиринт в попытке это опровергнуть. Надо было найти слабый участок в рассуждениях геалаха и выбить его, как карту из кропотливо построенного карточного домика. «Но почему игра, Гейн?» Геаллах улыбнулся, точно ожидал этого вопроса. «Бес!» «Не понял тебя». «Когда я бывал у вас в гостях, она была совсем крошкой. Я часто смотрел, как она играет». «Я тоже. Что с того?» «Ты никогда не присматривался к тому, как играют дети?» «Я и сам был ребенком. Правда, сказать, игрушек у меня было не особо много. Дети деспотичны. Получив игрушку, которая их интересует, они забывают про все остальное и возятся только с ней. И ты никогда не сможешь ее забрать. Кукла, заводная юла, мяч». Они возятся со своей игрушкой, не разрешая даже другим детям прикоснуться к ней. А стоит ее отобрать, случается настоящий скандал. Дети-собственники куда более серьезные, чем мы. Они берут то, что хотят, и не задумываются об остальном. Они могут взять с полки фарфоровую куклу, даже не подумав о том, что она кому-то принадлежит или может разбиться. Так и гниль. Она просто тянет руки к тому, что ей понравилось, Джад. Она капризная и самоуверенна, как ребенок. А дальше? Дальше, Джад, начинается самое интересное. Дети кажутся злыми по своей природе. Они не знают милосердия, потому что их мир куда проще и лишён тех вещей, которые привычны в нашем. Кукле можно оторвать голову, а игрушечного солдатика нарезать ножом или швырнуть в огонь. Не потому, что они были плохи, просто надоели. Или же вовсе без причины, под влиянием настроения. А ведь мы все были такими. Дети ломают свои игрушки, сами часто не понимая зачем. И гниль также. Наигравшись, она ломает свою игрушку, с которой возилась столько времени. Не потому, что гниль зла. Просто у нее пропадает интерес возиться дальше. Она уничтожает человеческое тело изнутри, но вряд ли способно задуматься о том, что это тело способно испытывать боль и страдания. Человек – это всего лишь игрушка, достаточно занятная, чтобы провести с ней некоторое время, но в то же время недостаточно увлекательная, чтобы хранить ее в целости». «Значит, все эти отвратительные метаморфозы, через которые проходит гнилец, всего лишь игра?» «Да, – ответил Гиаллах так просто!» Словно ответ был совершенно очевиден. «Они так играют с нами. Мы ведь очень просто устроены, если подумать. Иногда так бывает. Мальчики раскручивают игрушечные паровозики, чтобы посмотреть, что внутри, не задумываясь, начинают менять местами крошечные детальки или вовсе выдружают голову куклы на тело игрушечной лошадки. Это их игра. Непонятная нам, но от этого не менее увлекательная. Такие смешные маленькие разноцветные люди». Можно взять одного маленького человечка и сделать так, чтобы у него руки вросли в тело. Конечно, он будет испытывать дикую боль, когда его кости начнут трескаться, врезаясь друг в друга, а внутренности поменяются местами. Но разве это заботит того, кто играет? Ведь это всего лишь игра. В игре всегда весело, даже игрушки. А можно взять другого человечка, и сделать так, чтобы он превратился в огромный гнайник, истекающий зловонной жижей, до тех пор, пока не останется лишь сухая оболочка. Это тоже очень весело, понимаешь? Всё игра. Бесконечная, не имеющая собственного смысла, длящаяся не по какой-то причине, а просто так. И большой-большой ящик игрушек. Мана замутила. «Это отвратительно». Процедил он сквозь зубы. Самая отвратительная теория о гнили из всех, слышанных мной. Да, но она объясняет больше, чем все догадки ребят Мунна. Гиаллах вновь развалился в кресле, словно ничего и не произошло. Хотя и не так приятно для самолюбия. Постой, если люди лишь игрушки, а гниль просто забавляется. «Почему мы тогда выключены из круга ее интереса? Что говорит на этот счет твоя теория?» «Мы бракованные игрушки», — улыбнулся Гиаллах, «у которых кто-то оторвал важную деталь. Мы не вызываем у нее восторга, только и всего». В другое время Маан наверняка бы углубился в спор, пытаясь обрушить эту нелепую теорию но сейчас он ощущал себя слишком утомлённым, как и вообще в последнее время. Мысли были вязкими и однородными, как комья каши. Они против его воли сбивались в бесформенные конструкции, из которых нельзя было извлечь путёвого слова. «Твои рассуждения опасные, только и сказал он, От чего? Основа контроля и основа всех нас — ненависть. Нельзя бороться с гнилью, если не хочешь ее испепелить всеми молекулами души, вырвать, выжечь, выпотрошить и не оставить от нее и следа. Она — проказа, смерть, разложение, хаос. «Все самое отвратительное, что только возможно, объединенное в одном. Но если принять твою теорию, выходит, что ненависть — это напрасно. Нельзя ненавидеть детей». «Я не утверждал, что это дети в нашем понимании», — возразил Геаллах. «Я лишь говорил, что у гнили вполне может быть разум. Но разум такого уровня с которым мы никогда не сможем наладить полноценного диалога. И за этими играми может скрываться что-то, чего человеку никогда не понять. И все же... Эта теория не идет во вред моему моральному духу, если ты это имеешь в виду. Я ненавижу гниль так же, как ненавидел ее в самый первый день, вступая в контроль. А может, даже сильнее. Если бы я знал источник гнили тот, в который можно ударить, чтобы извести ее на всей планете, я бы сделал это ценой собственной жизни, и не раздумывая. Я лишь пытаюсь найти истинное лицо гнили, найти ее глаза и заглянуть в них, как бы эти глаза ни выглядели, и заглянув, размазать ее голову на миллион миллионов маленьких черепков. Несмотря на то, что Геоллах выглядел расслабленным, и об этом же говорил его небрежная поза, Маан ощутил исходящую от него энергию, невидимый, но обжигающий ветер. Когда глаза Геаллаха прищурились, Маан подавил желание отодвинуться. У него возникла полная иллюзия, что эти глаза смотрят на него сейчас сквозь мушку прицела кажется, за все время знакомства с Геаллахом, за все время их совместной службы, он не видел такого взгляда, жесткого и холодного. Возможно, потому, что таким до этого момента Геаллаха видели лишь гнильцы. Но морок быстро прошел. Геаллах мотнул головой и тотчас стал самим собой беспечным долговязым гейном, занявшим все кресло, сытый и кающим, с извечной хитринкой в смешливых карих глазах. И вообще все это вздор, старик. Тайин вон вообще считает, что гниль – это дьявол лунного ада, который наказывает нас за грехи, совершенные предками на земле. Никогда не слышал от него подобного, сказал Маан и мысленно добавил. Наверное, потому что я всегда был для него в первую очередь начальником, а ты своим парнем, которому можно доверить и такое. Когда сталкиваешься с неведомым, учишься находить объяснения. Подчас глупые или неуклюжие, но те, которые тебя удовлетворяют. Наверное, так с каждым из нас. У меня, как видишь, родилась совсем уж сумасшедшая гипотеза. «Ты всегда был сумасшедшим», – с облегчением сказал Маан, чувствуя, что этот разговор, внезапно взвинтивший утомленные нервы, подходит к концу. «Наверняка в твоем личном деле даже пометка есть». «Для пометок пришлось подшить отдельную папку», – подмигнул Геаллах. «Ну как, еще по глоточку, больной?» Они говорили еще минут двадцать о всяких мелочах, о которых принято говорить между приятелями, уже не касаясь гнили и всего, что с ней связано. Смеялись старым шуткам, вспоминали общих знакомых, перебрасывались остротами, потягивая фальшивое бренди. Неприятное ощущение от взгляда Геаллаха и его неожиданных предположений стало затягиваться – как затягивается старая рана. И Маан, разморенный алкоголем, уставший, вымотанный, сонный, подумал, да чего же хорошо, что на свете существуют такие люди, как Геоллах. Потом из кухни пришла Кло, которая, как понимал Маан, специально отлучалась, чтобы дать им вдвоем поговорить. И Геаллах, поблагодарив за ужин, стал собираться. Глядя, как приятель накидывает плащ, Маан вновь чувствовал себя одиноким, постаревшим и безмерно уставшим. «Так оно и будет», — подумалось ему. «Меня вскоре отправят на пенсию по состоянию здоровья, и я буду изо дня в день сидеть тут, безчувственный и равнодушный, как медуза. И только появление Геаллаха будет меня оживлять. Кло будет приглашать его почаще, потому что ей нравится, что я оживаю и говорю почти как старый Маан, тот, которого она любит. Но у Геаллаха будет все больше и больше дел. Я-то знаю, как отдел может вытягивать время. Он будет появляться все реже, реже, а под конец совсем пропадет. Но, может, к тому моменту я этого и не замечу. Однако Геоллах, одевшись и привычным жестом оправив жесткий воротник, обернулся на пороге. «Так, значит, недели через три выходишь?» «Ну, смотри, не набери лишний вес, сидя на диване. Давай, не кисни. Когда ты выйдешь на службу...» «Выгляди так, чтобы ребята подумали, что ты всего лишь переболел легкой простудой». Он так это сказал, что Маан вдруг неожиданно для самого себя расслабился. В тонике Аллаха не было сомнений. Он просто констатировал очевидное «Увидимся на службе». И эти последние слова, брошенные с порога, оказались полезнее всех прочих. Слышанных им за все время, прошедшее после госпиталя «Когда ты выйдешь на службу, — сказал Гейнге Аллах Старый приятель, человек, который не сомневался в нем ни секунды Постараюсь, увидимся, Гейн Бывай, Джад!» Дверь закрылась Некоторое время Маан пытался представить, что чувствует сейчас Гиаллах, окунувшийся в стылый ночной воздух, как он меряет своими длинными шагами дорожку их маленького сада, потом садится в свою терпеливо ждущую Кайру, включает двигатель и начинает удаляться от дома со скоростью 40 миль в час. Просто удаляющаяся, светящаяся точка делающаяся все менее и менее заметной, до тех пор, пока просто не исчезает. Кло неслышно подошла сзади и мягко обняла его. От нее пахло не духами, а сладковатым гигиеническим кремом. Маан ощутил поцелуй в затылок, такой же бесшумный и мягкий. Хорошо посидели. «Да, отлично. Трепались, вспоминали былые дни. Ты же знаешь, нам, старикам, иногда тоже надо почесать языком и вспомнить те времена, когда мы были молоды, красивы и умны». «Для меня ты сейчас достаточно молод и красив», — сказала Кло. «Что же до ума? Он меня вполне устраивал, когда я собиралась выйти за тебя замуж». «Это ведь ты его пригласила?» Спросил он почти утвердительным тоном. «Нет, почему ты так думаешь?» Он сам позвонил мне и спросил, можно ли нанести визит. «Извини». Маан махнул рукой. «Глупости. Не обращай внимания. Мне постоянно мерещатся какие-то странности. Должно быть паранойя. «Ну, пожалуй, Геаллах сегодня и верно был немного странный», — заметила Кло, помогая ему подняться с дивана. «Почему странный?» «Не знаю. Просто мне показалось, что он как-то странно на тебя смотрел за ужином». Ман замер на середине комнаты. Опять вспомнился тот леденящий взгляд Геаллаха, острый, выверенный, царапающий. «О чем ты, Кло?» «Как он смотрел?» Она засмеялась. «Ты и в самом деле скоро станешь параноиком. Я ничего такого не имела в виду. Просто не знаю, внимательно, что ли. Как будто постоянно наблюдал за тобой. Наверное, пытался понять, действительно ли ты настолько плох, как выглядишь». «Спасибо, дорогая». «Мне стало куда лучше». Она осторожно, чтобы не причинить боли, взяла его под руку. «Пошли спать, Джад, пока ты еще чего-то не придумал». Он позволил ей довести себя до кровати и уснул в ту ночь неожиданно легко. С утра он почувствовал себя лучше, Возможно, боли требовалась передышка, чтобы продолжить свое дело. Возможно, она просто устала мучить несопротивляющуюся безвольную плоть. Ман проснулся с неожиданно свежей головой и долго лежал в неподвижности, глядя в потолок и боясь неосторожно пошевелиться, чтобы не вернуть ее. Обычно боль приходила к нему еще во сне – Сквозь его толстое покрывало он ощущал ее присутствие. Поначалу смутное, неясное, но делающееся все более отчетливым. Когда он открывал глаза, она уже ждала его. Сладострасно стискивала гнилыми зубами ставшие хрупкими кости. Прижималась своим шершавым раскаленным змеиным телом к позвоночнику наполняло желудок едкой слизью. Маан лежал не меньше часа, позволив своему телу обмякнуть. Мысли, обычно тянущиеся с утра болезненно и монотонно, как заскорузлая от крови нитка в зашиваемой ране, обрели даже некоторую легкость. «Уж не Брэнделе помогло», — подумал Маан, осторожно потягиваясь. Нет, вздор, это все геаллах. Нервы у меня шалили, вот что. Завязались в узел. Психосоматика, вот как это называется. Стоило ему пошевелиться, как боль вернулась. Но сейчас ее присутствие было куда менее заметно. Она словно чувствовала себя в его теле не полновластным хозяином, как прежде, а робким гостем. Ныла сломанная рука, голова налилась тяжелым свинцом, но по сравнению с тем, что ему приходилось чувствовать раньше, поднимаясь с постели, на это можно было и не обращать внимания. Маан с аппетитом съел оставленный кло завтрак, соевое молоко, грибная запеканка, маленький бифштекс из зерзац мяса и почувствовал, что сил в его теле стало больше. Пусть даже передвижение по комнате давалось ему с трудом, он чувствовал себя так, как будто стал легче, скинув добрых пять килограммов. «Не выздоровление», — подумал он с сожалением. «Мне уже никогда не стать прежним. Просто ремиссия, временное улучшение. А Жаль, я, наконец, почувствовал себя живым человеком, а не комком мяса, распластанным на диване. Думать о выздоровлении было опасно. «Воздоровления не будет». Об этом ему сказали еще в госпитале. «Не после таких травм, приятель, не в таком возрасте. Пятьдесят лет ты можешь ломать себе что угодно и подвергать тело любым ударам, не беспокоясь о нем и зная, что все заживет, как на собаке. Но если шагнул за предел, не надейся на то, что уже не случится». Это тело порядком потрепало за его долгую жизнь и надеяться на то, что оно станет прежним, то же самое, что верить в заново отросшую конечность. Это тело уже бесполезно лечить, единственное, что он может дать ему – отдых. Заслуженный отдых, который будет длиться до тех пор, пока его внутренний таймер не отсчитает последнюю секунду и не переведет тело в следующее, уже необратимое состояние. Но, несмотря на это, Ман чувствовал неизвестно откуда накатившуюся бодрость. Черт возьми, может, его старость будет не столь ужасной, как он сам себе представлял стиснутый черными шипастыми обручами боли и терзаемый воспоминаниями о службе. Пусть его порядком потрепало, и он похож лишь на тень самого себя, для своих 52-х он не так уж и плох. По крайней мере, многие не доживают и до этого возраста. 26-й социальный уровень – хорошее подспорье если хочешь дожить до 60, а то и больше. Полноценное питание, отдых, пристойные условия существования, очищенный воздух и вода. Человеческий организм достаточно живуч, если обеспечить ему подходящую среду. У него впереди не меньше 10 лет жизни – если, разумеется, он будет достойно ухаживать за своим телом. Десять лет, целая жизнь и вся она в его распоряжении, непосвященная больше службе, свободная, не стесненная куцым продовольственным пайком, не подверженная опасности. Сколько на этой планете найдется людей? Согласных, не раздумывая принять его будущее вместо собственного, принять и заплатить за это половиной отпущенного им жизнью времени. Ман вздохнул и впервые ощутил в груди шевеление чего-то нового. Быть может, его жизнь вовсе не окончена, как он сам пытался себя убедить в минуты черной апатии. Служба в контроле, конечно, была весомой, даже основной её частью. Но и помимо неё есть что-то, ради чего стоит жить и получать от этого удовольствие. Кло без без ещё совсем ребёнок. Пусть и пугает иногда своими неожиданно взрослыми выходками. Она будет взрослеть на его глазах преображаясь день ото дня, пока не превратится в хорошенькую девушку, ждущую повода выпорхнуть из родительского гнезда. Она получит образование куда лучшее, чем то, на которое в свое время могли рассчитывать они, Скло, и станет блестящим специалистом. Скорее всего, он проживет достаточно долго, чтобы стать дедушкой. Старость, до того Представлявшаяся беспомощной и жалкой Вдруг открылась ему в новом свете Он впервые подумал о ней Не как о простое Полке для бракованных деталей А как о заслуженном отдыхе Наполненном не суетой А умиротворением И удовлетворением От хорошо и честно прожитой жизни Что ж Возможно, из него получится не самый плохой пенсионер. Уж не хуже, чем ранее инспектор. Он будет просыпаться поздно, не спеша на службу. Есть неторопливо, с сознанием того, что его время отныне принадлежит только ему самому. И никто, даже сам всемогущий Мун, не сможет его оторвать. Дни будут такими же неспешными, долгими, наполненными разговорами с Кло, телеспектаклями, чтением книг, на которые раньше не оставалось времени. Конечно, Кло еще далека от пенсионного возраста. Ей недавно исполнилось 35. Но Маан не без оснований предполагал, что если он предложит, она сможет бросить службу. Его социальное пособие позволит им жить, не зная нужды. Иногда будет забегать Гиаллах. С возрастом изменится и он. Утратит свою обычную энергичную подвижность и худобу. Должность начальника отдела сделает из него подобие самого Маана в его прежние годы. Он будет забегать, хвалить ужин Кло, и, как вчера, долго сидеть за Брэнди, вспоминая и рассказывая случаи из службы. А он, Саман будет благодушно подтрунивать над его сложностями и давать советы, что позволительно седым, мудрым старикам, не понаслышке знающим все о службе в контроле. Погруженный в зыбкое Марьева иллюзий, Маан не услышал, как открылась входная дверь. Это вернулась из школы БЭС. Увидев Маана на ногах, она удивилась. К ее приходу он обычно сидел, скорчившись на диване, в своей обычной позе. Или пытался забыться сном. Безуспешное занятие для человека, которого боль отпускает лишь на несколько часов в сутки. «Привет, пап!» — сказала она, заглядывая в комнату. — А ты не спишь? — Привет, бесенок. Он улыбнулся. У собственной улыбки был необычный вкус. Ему давно не доводилось искренне улыбаться. — Нет, как видишь, сегодня я на ногах. — Идешь на поправку? — Вроде того, — сказал Маан. — Не говорить же ей... «Нет, знаешь, вообще-то я рассыпаюсь, как гнилое дерево. Просто сегодня боли вдруг дали мне передышку. Но не обращай на это внимания, скоро я опять стану прежним». «Ты выглядишь более здоровым». «Я всегда умел ловко притворяться. Разве нет?» Маан подумал о том, что судьба иной раз устраивает странные вещи». За то время, что он отходил от полученных ран, его отношения с Бесс явно улучшились. Они все еще избегали разговоров наедине и вели себя подчеркнуто нейтрально. Но за этой нейтральностью уже начало появляться что-то иное, больше похожее на обычные отношения отца и дочери. «Я просто никогда раньше не уделял ей внимания». Подумал Маан, глядя, как Бэс сосредоточенно разбирает сумку с учебниками. Ее воспитывала Кло, а я играл роль отца, которую сам толком не знал. Она выросла без меня. Мне всегда казалось, что она маленькая, совсем кружка, и у меня всегда были важные дела — Много серьезных, важных дел, которыми надо было заняться, вместо того, чтобы посидеть с ней. И я еще удивлялся, почему мы друг друга не понимаем. Все это время я был для нее посторонним человеком, который по какой-то странной причине спит у нее дома вместе с ее матерью. Даже сейчас Бесс казалась ему незнакомым человеком, и он зачарованно наблюдал за тем, как она двигается и делает нехитрые домашние дела. Ее лицо было ему знакомо в мельчайших деталях, от кончика немного вздернутого носа до двух родинок возле правого глаза. Но в то же время все это лицо, казалось, принадлежит человеку, которого он впервые увидел. Так, Словно прежде он встречал ее изображение лишь в постановках теле и газетных страницах. «Похоже на Кло», — решил он. «Нос не ее, но глаза ничем не скроешь. К счастью, от меня ей мало что перепало. Через несколько лет превратиться в красивую девушку» и если в ней будет хотя бы половина от очарования кло в ее годы. Он был уверен в этом. Бесс, хоть и оставалась пока угловатой и неловкой девчонкой, не успевшей привыкнуть к своему быстро растущему и меняющемуся телу, обещала вырасти не меньшей красавицей, чем ее мать в молодости. Было что-то в ее движениях. Ее манере смотреть из-под ресниц и закладывать локон за ухо. Что-то, говорившее о том, что ей суждено разбить не одно мужское сердце. Это вселяло беспокойство, но в то же время и радовало. У людей с такой внешностью редко бывают проблемы в будущем. «Как дела в школе?» – спросил он машинально и сам пожалел об этом. Он задавал этот вопрос так часто, что тот давно превратился в набор бессмысленных слов, связанный без всякого интереса или участия. Как адресованный информационному терминалу запрос, содержащий ключевые слова, но не несущий никакой эмоциональной окраски, которому нужен лишь определенной системой отзыв свидетельствующие о том, что аппаратура работает корректно. Маан задавал этот вопрос, сидя на диване с газетой или проходя в спальню, просто встретив Бесс, вернувшись со службы. И Бесс, как и всякий ребенок, не понимающий еще тех законов, которые действуют в непонятном и сложном мире взрослых, интуитивно разбирала их суть – прекрасно понимая, что этот, ставший привычным вопрос, не содержит ничего, кроме вежливого равнодушия. Она отвечала «Нормально» или «Хорошо». И только, чего Маану всегда было достаточно. «Хорошо», — сказала Бесс, не поднимая головы. В ее голосе опять появилась настороженность, Имман понимал, от чего. Действительно хорошо, спросил он. Да. Знаешь, ведь есть много разных видов этого самого хорошо. Как это? Помню один случай из службы. Ты, кажется, тогда была совсем еще крошкой, наверное, и не помнишь. В общем, ничего сложного. Брал я одного гнильца тройку. Брал один, что, конечно, запрещено, но случай был сложный, и на подмогу я рассчитывать не мог. Опоздай на минуту, и гнелец смоется, ищи потом его гнездо где-нибудь под землей. Кулаков я вызвал, конечно, но действовать решил сам. Тогда я был молодой, и рука была потверже, чем сейчас». Бесс напряглась. Она не любила слушать истории Маана, касающиеся его службы. В детстве стоило ему только вспомнить какой-нибудь случай, казавшийся ему курьезным, как она кривилась и торопилась уйти, недослушав. Он понимал это и в конце концов привык. Лишь иногда думал, если бы у них с Кло родился сын, он бы, конечно, обрел настоящее сокровище. Кто еще из мальчишек может похвастаться сотнями жутких историй про гнильцов, которых ловит его отец? Когда рассказывал Геаллах, Бесс слушала его с удовольствием, и в такие минуты Маан ощущал тупой укол ревности. Гейн всегда был лучшим рассказчиком, нежели он сам. Значит, выламываю я дверь и вваливаюсь внутрь. Как обычно, теснота, мусор. Даже двойки перестают следить за собой. Слишком уж много у них появляется иных проблем. А там, где прячется тройка, и подавно жуткая разруха. Даже по запаху обычному найти можно. Ман думал что детали того дня стерлись из его памяти, как и многое остальное. Но, рассказывая, вспоминал отдельные фрагменты, бывшие когда-то цельной картиной. Гулкий удар плечом в деревянную дверь, в лицо сыплется что-то трухлявое, мелкое, разбитая чашка на полу, старый полуистлевший ботинок в луже чего-то густого и маслянистого, сломанный зонт, прислонённый к стене, кусочки чьей-то чужой жизни, ставшие частью его собственной лишь на несколько минут, принадлежавшие тому, у кого уже не было права называться человеком. В прихожей сталкиваюсь с каким-то мужчиной. Чуть не застрелил его от неожиданности. Запах-то я чувствую тот самый Особый запах, которым только гнильцы смердят. Но в тесной квартире источник-то сразу и не поймешь. В любой комнате может быть. Но тройку с человеком спутать весьма сложно, знаешь ли. На второй стадии изменения могут быть внутренними, скрытыми. Такими, что сразу и не определишь. Даже если с гнильцом нос к носу столкнешься. Просто перестройка внутренних органов или еще что. Ну да ты знаешь. А вот тройка уже из человеческого организма все ей необходимое выжимает, оставляя только остов и тот изувеченный. Вижу, значит, на гнильца не похож. Лицо вполне обычное, хоть и бледное. Да еще и в плаще глухом от чего-то стоит. Но думать особо некогда. Мало ли где гнилец и к чему готовиться. Кричу «Контроль! В сторону!» И вламываюсь во вторую комнату. Там их всего две и было. Обе крохотные, и как там люди живут. Бесс слушала, хоть и с отсутствующим взглядом, закручивая пальцем непослушный локон, норовящий залезть в глаза. Она слышала достаточно его историй, чтобы ожидать чего-то нехорошего, и, должно быть, сейчас внутренне к этому готовилась. Маан успел порадоваться тому, что ей никогда не придется услышать что-то вроде того, чем делятся между собой ребята в атриуме после очередного рабочего дня. Пожалуй, он согласился бы отрубить всю правую руку по плечо. Лишь бы ей не пришлось услышать что-то по-настоящему страшное и жизненное. Смотрю, а во второй комнате пусто. Он намеренно сделал длинную паузу, ожидая ее реакции. Бесс поежилась, вскинула глаза, уже понимая. «Тут и до меня дошло. Вот ведь осел, а?» Выскакиваю обратно, да только уже поздно. Вижу, плащ у него уже распахнут, да только под плащом не тело человеческое, а что-то бесформенное, пульсирующее, багровое. Как опухоль. Только опухоль, весящая килограммов двести. И из нее шипы торчат, серые, зазубренные. И прежде чем я успел пистолет навести, Ман щелкнул пальцами, меня уже к стене отбросило, да так, что перед глазами кувырком все покатилось. Смотрю, а у меня из груди шип длиннющий торчит, метра пол будет. Как жука на булавку насадил, как сознание сразу не потерял, до сих пор не знаю. Боль жуткая. Но второго шанса я ему уже не дал, конечно. Прицелился на вскидку. И весь магазин и выпустил. Где попал, где нет. Но хватило ублюдку. Грохнулся тоже на пол и затих. Только и мне не до смеха. Перед глазами темнеет, дыхание перехватывает. Кровь чуть не ручьем течет. И не остановить ее никак. «Думал, все. Отбегал ты, старший инспектор Маан. Будет семье твоей социальное пособие, как родственникам погибшего на задании». И в самом деле отрубился я. Пришел в себя, а в комнате уже полно народу. Кулаки, жандармы, ребята из отдела. Все кричат, ищут что-то, бегают. А картина и в самом деле не та, чтобы в журнале печатать». «И так разруха, плесень везде, смрад отчаянный. А тут еще и мы с гнильцом антураж дополняем. Из меня кровью половины комнаты залило. Валяюсь, как труп. Да и он тоже распотрошен прилично, как на препарационном столе. Калибр-то основательный, а выпустил я весь магазин. Опять же дыры от пуль везде, стекло битое. Не комната, а экспонат Дома Ужасов. Где мертвец, где живой, и не отличишь сразу. Но вижу, Геоллах надо мной склонился. Сам бледный, как стена, и пытается повязку наложить. «Ну ты как, джад? спрашивает. «Хорошо», — я, значит, говорю. Так он мне это хорошо потом еще пару лет вспоминал. Лежит, говорит, Ман, насквозь пробитый, в луже крови с полкомнаты размером. Пульс еле прощупывается, как живой мертвец, словом. И говорит мне: "Хорошо". Таким тоном, как будто я у него газету спрашиваю. Бэз засмеялась, не громко, но искренне. Ман подумал, что смех этот, скорее всего, был вызван облегчением. Возможно, она опасалась чего-то более страшного. Но ну, так что? Он подмигнул ей. Это твое хорошо, такое же как моё, или лучше? Лучше, сказала она улыбаясь. Да, наверное, лучше. И отметки в порядке? В порядке, па. Ну и отлично. Он и в самом деле почувствовал себя от чего-то лучше. Тогда от чего у тебя такой вид? Точно ты казни ждешь? Не ответит. Подумал он, наблюдая за тем, как пропадает растворяясь без следа ее улыбка. Сейчас что-то буркнет и уйдет в свою комнату. Он был так в этом уверен что едва не вздрогнул, когда она сказала «Месяц! Это все из-за него!» «Месяц? Кто это?» Имя было незнакомым. А может, это его память лишь похоронила в своей недоступной ему глубине еще кусочек того, что относилось к его жизни. «Мой одноклассник!» «Он тебя обижает?» Спросил Ман. «Ты только скажи мне. Знаешь, я...» «Нет, не обижает. Он хороший. Мы часто сидим вместе. То есть, сидели». «А, ну тогда все в порядке. Но сразу ему скажи, если он попросит твоей руки, сперва ему придется выстоять девять раундов против одного сердитого отца». Маан шутливо изобразил левой рукой несколько хуков. Но в этот раз Бесс даже не улыбнулась его шутке. И Маан забеспокоился по-настоящему. Это не было на нее похоже. Его отправили в карантин месяц назад, па. Говорят, у него нашли вирусный гепатит. Только в классе говорят, что на самом деле у него гниль. Мант вспомнила разговор с Кло. Что-то про мальчика из класса Б, у которого нашли гниль. Как его звали? Кажется, Кло не называла имени. Или же он его забыл, как и многое другое. В желудке неприятно потяжелело, словно грибная запеканка и бифштекс из зарцац мяса оказались отлиты из металла. Зря спросил ее. Подумал Маан, отчаянно жалея, что начал этот разговор. Вслух же сказал, стараясь сохранить видимость полного спокойствия. «Вот уж ерунда, Бесс. Тысячи людей болеют на Луне и вовсе не обязательно гнилью. Ты же знаешь, наш иммунитет ослаблен». А многие возбудители болезней чувствуют себя здесь даже более уютно, чем дома, на старушке-земле. Отсутствие ультрафиолета и... Я знаю. Она не собиралась слушать то, о чем он говорил. Нам это рассказывали. Но в классе думают, что Месси отстал гнильцом, и его отправили в контроль. А про карантин нам рассказывают, чтобы никто не испугался. Прошел уже целый месяц, а его до сих пор нет. Учительница сказала, что месяц мог много пропустить из-за болезни и его переведут в другой класс. «Так оно обычно и происходит», — думал Маан. «У ребят из информационного департамента есть много стандартных заготовок на такой случай. Они подшиваются в папки обычные серые папки для деловой корреспонденции и рассылаются по всем организациям. Когда-то много лет назад Мун в своей статье, давно ставшей каноном как внутри контроля, так и за его незыблемыми пределами, разошедшейся на сотни цитат, писал, что гниль — тяжелейшая болезнь из всех, с которыми встретился человек. И для того, чтобы победить ее и загнать обратно в ту дыру, из которой она вылезла, мало разбить ее лишь на медицинском поле. Надо сломить ее силу и в социальной среде, где она сеет страх, панику и парализующий ужас. Людям недопустимо бояться гнили. А для этого надо предпринимать все силы для информационного контроля над ней, задавить ее информацией, сломить пути, по которым она просачивается, порождая ужасные слухи и недостоверные новости. Ман не помнил всю статью дословно, хотя не раз читал ее. Однако хорошо был знаком с наиболее известными наработками информационного департамента. Ученик не пришел на занятие, Наверное, чем-то заболел. Разумеется, не гниль. Скорее, двухсторонняя пневмония или вирусный менингит. Детская память милосердна. Она не стремится долго сохранять неприятные детали. Через месяц или два этого ученика, скорее всего, даже не вспомнят. А для тех, кто все-таки вспомнит, всегда найдется хорошее, не вызывающее подозрений, объяснение. Быть может, его родителей перевели на службу в другой жилой блок, и ему пришлось сменить школу. Или он истощен после болезни, и вряд ли успеет вернуться в класс в этом учебном году. Обычное дело. Есть стандартные наработки и для организаций. Информационный департамент постоянно редактирует их, создает новые, выводит из употребления отжившие свое. Ты вышел на работу, а стол сослуживца, который работал рядом с тобой 20 лет, пустует? Ничего страшного. Он просто переведен в другой отдел в новом жилом блоке. Или был арестован жандармами за убийство жены и ждет приговора суда. А может, просто скончался одна из тех нелепых быстротечных смертей, которые поджидают тебя на улице или в очереди. Гниль существует, и она безмерно опасна. Но она далеко, с ней борются инспекторы контроля где-то на дальних рубежах, тесня ее чумные легионы по всему фронту. Полного списка Моан не знал и не стремился узнать. Это было то знание, которое не сказывалось в лучшую сторону на аппетите и сне. Лишь иногда... Когда Кло рассказывала о том, что кто-то из ее сослуживец ушел в декретный отпуск или погиб на какой-нибудь мелкой аварии в машинном цеху, задумывался, а было ли это действительно тем самым или... Такие мысли он старался до конца не додумывать. И тут Бесс. Так иногда бывает, малыш. Только представь, «Сколько бедному Месси отцу придется выучить, прежде чем он сможет вас нагнать?» «Я тоже думаю, что у него гниль», — упрямо сказала Бесс, «что он превращался в страшное чудовище с щупальцами или паучьими лапами». «Бог мой, да почему ты так решила?» — не выдержал Маан. «Потому что это я написала на него заявку». Ман даже удивился тому, что ничего не почувствовал в этот момент. Лишь с опозданием он понял, что уже секунд десять сидит в молчании, глупо глядя на Бесс. Как будто он выпал из реальной жизни в пространство, где пустота настолько полная, что нет даже вакуума. И внутри него... Там, где еще недавно ощущались наполненные болью и горячей кровью внутренности, теперь тоже ощущалась пустота, как будто там появилось свободное место. «Ты что?» «Я написала заявку», — повторила Бесс, глядя в сторону. «Это было совсем просто. Я взяла бланк. Возле нашей школы есть автомат с бланками». И все написала. Там много места, даже осталось лишнее. Я думала, там сложно, а оказалось, что все просто. Надо написать только имя, адрес и симптомы. У меня даже осталось свободное место. А потом я опустила бланк в специальный ящик. Это было в среду. А в пятницу Мессиас исчез. И учительница сказала, что у него нашли вирусный гепатит. Маан видел это так ясно, словно сам при этом присутствовал. Вот Бэс останавливается возле автомата и нажимает кнопку. Гудящая машина с готовностью выплевывает в ее руку среднего размера картонный прямоугольник с ровными типографскими линиями. В контроле такие зовут «похоронками» или письмами счастья, но иногда их почему-то называют просто марками. Стандартный бланк. Ничего сложного. Вот Бесс заполняет его, устроившись за своим письменным столом, подаренным ей, когда она перешла в третий класс. Она аккуратно заполняет линии своим красивым ровным почерком, Учительница говорит, что у нее лучший почерк в классе и часто хвалит. Писать приходится много. Бесс закладывает за ухо непослушный локон, закусывает губу и сосредоточенно глядит на листок, покрывая его похожими на танцующие водоросли значками. Потом она бежит к автомату-приемнику и с замирающим сердцем засовывает карточку на который только-только успели просохнуть чернила в щель. И автомат отрывисто пищит, принимая пищу и благодаря за нее. Но зачем? Ману показалось, что мысли в его голове вот-вот начнут скричать, как стершиеся шестерни в старом аппарате. Только поймав удивленный взгляд Бесс. Он сообразил, что его долг как отца и инспектора контроля Повелевал ему сказать совсем другое То есть ты молодец, Бесс Я горжусь тобой Вполне может быть, что ты спасла город от чудовища Которое могло унести много человеческих жизней Я просто хочу узнать, почему Мы сидели рядом на некоторых уроках Мессиатс хромал на одну ногу. В детстве у него был перелом, когда он упал с качели. А потом он почему-то перестал хромать. И я это заметила. А еще у него появился какой-то запах изо рта. Это ведь странно. Да, выдавил из себя Маан. Это и в самом деле подозрительно. Ты очень наблюдательна, Бессс. Но похвала не обрадовала ее. «Его нет уже месяц. Мне скучно без него, па. Неужели отгнили лечат так долго?» Она смотрела на него и ждала ответа. Маан видел ее лицо, лицо быстро взрослеющего ребенка с двумя смешными родинками возле правого глаза и пытался найти подходящие слова. Слов было много, но они внезапно стали непослушными, как грубо обработанные детали, которые не сложить вместе. «Да», — сказал он наконец, — «это же гниль. От нее не вылечишь за два дня». «Но его вылечат, и он вернется к нам в класс. Ты можешь узнать это?» «Конечно, вылечат». «У нас в контроле лучшие на планете врачи!» «В ее глазах он увидел облегчение, простую детскую радость!» «Наверняка не пройдет и недели, как он будет снова здоров!» «Правда?» «Ну, конечно! Когда я выйду на службу, я сам узнаю про твоего месяца!» «Пообещал он!» «Сейчас, сама понимаешь!» «Спасибо, па!» Она чмокнула его в щеку и, довольная, взяла учебники и ушла в свою комнату готовить домашнее задание. Ман еще несколько минут сидел неподвижно, продолжая ощущать отпечаток этого поцелуя, на какое-то мгновение показавшийся ему ледяным.